Он, не скупясь, покупал депутатов и лоббировал назначение своих людей в самые разные сферы управления. У него хватило ума подкармливать отставных чиновников и вышедших в тираж политиков еще тогда, когда практика неожиданных возвращений и стремительных смен команд еще не стала привычным делом. Он строил империю, и когда счастливые времена романтического бизнеса, как и романтической политики, закончились, Она выстояла, хотя и понесла существенные потери. Он был в числе первой сотни первопроходцев капитализма в России. И что было гораздо более важно, оказался в числе той от силы десятки из них, которой удалось выжить зачастую в прямом смысле этого слова. В своей второй жизни он стал совсем другим человеком, далеко не таким образованным и тонким, энциклопедические знания все-таки растворялись в потоке коммерческой и политической информации, которую ему приходилось переваривать ежедневно, довольно замкнутым и неулыбчивым, не склонным к шуткам, но и склонность к депрессиям, и меланхолии также покинули его, вместе с любовью к сухому белому вину и бардовским песням. Он абсолютно органично вписался в свою новую жизнь, как говорят еще, вошел в нее, как нож в масло. Его первая жена этого так и не сумела сделать. Их уже официально причисляли к самым богатым людям России. В ее распоряжении был роскошный БМВ с водителем и охранником, Но на нем она колесила по оптовым рынкам Москвы, разыскивая продукты подешевле. Она так и не полюбила дорогие вещи и украшения и не научилась их носить. Она упорно игнорировала косметические салоны, услуги стилистов и парикмахеров, продолжая неотвратимо стариться. Она прятала от прислуги и сама стирала свое белье. Она предлагала гостям чего-нибудь попить, и после утвердительного ответа приносила подносу ставленный картонными пакетами сока Вимбельдан и жестянками Кока-Колы. Она была последним, что напоминало ему о прошлой жизни. Дочь уже несколько лет училась в Англии, и он молил Бога, чтобы там из нее быстрее и без остатка выветрилось все, что было заложено и усвоено в детстве, как запах нафталина выдувают из пальто, освобожденного из летнего плена, пронизывающие осенние ветры. Встреча с 28-летней Зоей, еще довольно популярной, но достаточно умной, чтобы решиться завершить карьеру фотомоделью, оказалась для него скорее просто вовремя подвернувшейся под руку, нежели судьбоносной. Он не без угрызения совести и некоторого самоедства сделал то, к чему был в сущности готов уже очень много лет, оставил жену. Дверь в прошлую жизнь захлопнулась наглухо. Впрочем, судьбоносной эта встреча все-таки была. Зоя Янишевская родилась в маленьком городке на юге России. На счастье свое родилась девочка очень красивой, и на беду, как думали ее мама и бабушка, очень умной. Папы у Зои не было, мама была медсестрой в одном из многочисленных в том краю санаториев, и Зоиным отцом, надо полагать, стал один из отдыхающих. Это был, безусловно, позор, который остро переживали и мама, и бабушка, и многочисленная родня, состоящая в основном из вдовствующих тетушек и засидевшихся в девичестве кузин. Зою поэтому с младенчества воспитывали так, чтобы она ни в коем случае не повторила материнского греха и, более того, постаралась его искупить. Единственным возможным в этих условиях для нее будущим было раннее замужество. Степень успешности определялась лишь количеством комнат в квартире избранника и наличием той или иной модели «Жигули». Затем долгая-долгая и долгая, скучная-скучная жизнь, веками в которой стали бы рождение детей и смерть родственников. Такого будущего Зоя не хотела категорически. Была середина восьмидесятых, товарно-денежные отношения уже господствовали безраздельно, и умная Зоя хорошо понимала, что единственный ее товар — это красота.